Глава 28 Провал миссии или Марии в застенках? Мари. Узнать, где продаются порталы, было совсем нетрудно. Неподалёку от Академии располагался специализированный магазин, и моих денег вполне хватило на то, чтобы приобрести два с небольшой дальностью переноса. А что мне надо было для пробы? Они самое то. А то мало ли куда закинет. Инструкция по пользованию оказалась довольно проста. Нужно раздавить шарик в руке и представить конечный пункт. А если никогда там не был, задать координаты. При необходимости можно и справочник приобрести, пожалуйста. Всё для покупателя. Освобождающаяся магия перенесёт тебя туда, куда пожелаешь. В пределах эртайна одного шарика хватит. А дальше мне и не нужно не до ведьмочки. После ужина я закрылась в своей комнате, чтобы исполнить задуманное. Куда переноситься, уже знала. Лаборатория, в которой создавался экспериментальный портал, манила и притягивала. Сначала я посчитала это полным безумием, но чем дальше, тем больше аргументов находилось в пользу этой затеи. Я ведь пока не собираюсь перемещаться к себе домой, хотя Даймон упоминал о несложном устройстве портала. И почему бы мне не посмотреть хотя бы одним глазком на тот самый волшебный куб со стороны? Я же не на год, а всего лишь на несколько минут загляну. Перемещусь, полюбуюсь и обратно. А уж если наткнусь на Эйзена или его подручных, скажу, что портал заинтересовал, и попрошу рассказать об этом уникальном изобретении. И ведь не совру, старику я понравилась, может и прокатит. Надев брюки с кармашками и тунику, я взяла в руки заветный шарик, зажмурилась и нажала на него. Лёгкий ветерок коснулся кожи, обижал меня с ног до головы, а потом всё прекратилось. Открыла глаза и ахнула, осознав, что всё задуманное действительно не сон и даже не привиделось. И я стояла на том самом месте, где впервые увидела светящийся куб. Только сейчас в лаборатории отсутствовал яркий свет, и магия переливалась то зелёным светом, то отдавала бирюзой. Это было сродни чуду, которое спрятали ото всех. И только избранные были допущены наблюдению за сказкой. Не в силах противиться я шагнула вперёд, затем ещё. Удивительный поток магии был не просто единым целым. Местами в всполохи то появлялись, то исчезали. Но всё это было подчинено какому-то неведомому движению, чьей-то невероятной, мощной и мудрой силе. Не удержавшись, я протянула палец, желая дотронуться и узнать, какое оно на ощупь, это волшебство. Острая боль сотни ледяных иголочек пронзила мое тело, начиная с руки, а еще сирена. Она заорала так, что я едва не подпрыгнула на месте. «Вторжение! Внимание! Вторжение!» Неслось со всех сторон. «Что? Что это? Какое вторжение?» И все мои потуги убрать руку или отбежать на безопасное расстояние ни к чему не привели, я почти сразу застыла, не в силах двинуться с места. «Что за глупые шутки?» Вместе с сиреной в помещении вспыхнул свет. А потом, словно по команде, открылись порталы. И я их видела боковым зрением, а заодно и тех, кто появился. Двое мужиков с суровыми лицами очень быстро оценили обстановку и узрели одну маленькую меня. Выглядели эти товарищи, как громилы, явившиеся на разборке. «Ведьма!» — сходу определил незнакомый маг и стремительно приблизился. «Прорвалась, стерва, как только умудрилась!» — недовольно поддержал второй, подойдя ближе. «Ты её знаешь?» «Нет, впервые вижу. Что будем делать? Начальство будить или до утра подождём?» «Эй, ведьма, может быть, тебя до утра тут оставить?» Поинтересовался второй и осклабился. чего то шутка ему показалась очень смешной. «Ты идиот, а если за ней придут сородичи? Раз она прорвалась, то и другие смогут». «Интересно, как это им удалось. Магия чужаков не пропускает уже на входе, а тут ведьма почти к порталу подобралась». Пыталась хоть что-то произнести, но горло сковала невидимая сила. Только глаза могли двигаться, но это не помогало. Да эти два скакуна портальных надо мной издевались. Я же видела, как им доставляет удовольствие мучить меня и без стыда рассматривать. «Она хорошенькая», — заметил первый, аккуратно обходя магические потоки куба стороной и встав со мной рядом. «Ведьма». Пожал плечами второй, словно таких, как я, видел десятками каждый день. «У них и крокодил красавицей стать может. Слышал о таком?» Я закатила глаза. Можно подумать, магички не правили свои черты лица. Даже в академии такая была. Ей на вид двадцать пять, а там уже внуки и правнуки. «Ну чего эти скакуны к бедной ведьмочке прикопались? Совести у них нет и стыда тоже». «Ладно, давай переправим её в тюрьму, а завтра пусть начальство разбирается». «Куда? В какую тюрьму? Меня?» «Я отчаянно завертела глазами, пытаясь всеми силами хоть что-то продемонстрировать. Не надо, не надо меня никуда таскать, оставьте здесь. Постою, может, отойду. Снегурочка иногда тоже подтаивала, а я живая, мне можно. А там второй портал активирую». «Смотри, ей не нравится», – заржал первый маг. Он махнул рукой, разверзая пространство, закинул меня на плечо и шагал в открывшийся портал. Сразу всё стало мрачным, а ощущение волшебства схлынуло, будто ничего и не было. Чувствовать себя бревном мне ещё никогда не приходилось. Помещение, в которое меня переместили, оказалось небольшой камерой с отсутствием окон, но с деревянной широкой лавкой. В комплекте шёл страшного вида матрас, который был призван изобразить максимальное удобство, для посетителей. Одну стену с потолка до пола заменяла решётка, за которой виднелся пустой коридор. Мужчина довольно бесцеремонно поставил меня у стены и неприятно усмехнулся. Тыльной стороной руки без стеснения коснулся моей щеки, шеи, я видела, как вспыхнули зелёным глаза мага, и было в этом что-то нехорошее. Мерзкая дрожь пробрала моё тело едва наши взгляды встретились. Я одна, а они вдвоём тут. Кто поможет? Мамочки, во что же я вляпалась? Ну почему не выбрала другое место? Маньяки как есть. Маги, самое низшее звено эволюции. Нет, живо им не дамся. А уж если что-то приспичит этим недоумкам, то буду сопротивляться до последнего. И начну с лишних органов между ногами, а может, морду расцарапаю, что первым подвернётся». Мне всё ещё не верилось до конца в происходящее, но суровая правда нагло смотрела в глаза. «Ну что, начальство сейчас оповестим? Или до утра подождём?» Чуть хрипло поинтересовался мой носильщик-маньячелло. Он смотрел мне в глаза, не отрываясь, словно был готов наброситься, как зверь. «Ведьма прелесть, да и фигурка отменная». Неприятный озноб добрался до спины, но до затопляющей разум паники было ещё далеко. Хватит её пугать. Не видишь? Девчонка трясётся от страха. Это! Ха! Ты идиот! Она злая, как ведьма. Ладно, пошли. Через десять минут она придёт в себя. Не хочется такой экземпляр калечить. Думаешь, начальство по голове погладит? Что думал Мак, мне так и не удалось узнать. Вряд ли боялся. Мужчины выглядели слишком сурово, чтобы повестись даже на сотую долю шутки. И только когда стихли их шаги вдалеке, я облегчённо вздохнула. ушли наконец-то. Через несколько минут я действительно начала чувствовать облегчение, а затем заморозка окончательно меня отпустила. Потрясённая случившимся, я принялась разминать затёкшие конечности. А завтра придёт какой-нибудь дознаватель и устроит мне допрос. В голове сразу пронеслось море картинок. Но главное, в своих фантазиях я была в тяжёлых железных кандалах. И все, почти все осуждающие будут смотреть на меня. Такой позор. И вроде бы не дома, не в своём мире. А чувствовать себя побеждённой какими-то магами не хотелось. Нужно бежать, но как? Вспомнила про запасной портал, который тут же нашёлся в кармане. Раздавила его, представив собственную комнату, а лучше ванную. Радость была недолгой. Портал не сработал. Он лопнул, раздался лёгкий пшик. Зелёный дымок, маленькой спиралькой и вознёсся вверх и растворился под потолком камеры. Брак или антимагическая защита, я не знаю. Поражённая собственной неудачей, я застыла и какое-то время продолжала стоять, задрав голову. Словно там на потолке вот-вот откроется эвакуационный выход и появится верёвочная лестница. Но ничего подобного не произошло. Я подошла к скамейке, брезгливо сдвинула матрас в сторону и уселась на деревянную поверхность прислонилась спиной к стене и тяжело вздохнула. «И зачем этот даймон встретился мне на пути, а заодно натолкнул на мысль о порталах? Силу природы, разрулите всё в лучшем виде, а то эти маги до добра не доведут».